Глава десятая глобус. Я больше никогда не буду пить. Лиана разложила сиденья в командирском броневике и лежала держать за голову. «Не знаю, у кого как, но у меня слово «броневик» не ассоциировалось с той громадиной, на которой мы передвигались. Он больше походил на автобус. К слову сказать, обычный броневик у нолдов был не намного меньше». Неправильно, Одну печень ты уже просрала, теперь вот за вторую взялась». Подакнул гном. «Слышь, карлик, скройся, без тебя хреново!» Отмахнулась Лиана, массируя виски. «Живчик не помогает». «Изя, ты умеешь похмелья снимать?» «Умею. А ты мне что?» Хитро прищурился знахарь, увязавшийся с нами. Я был только рад его компании. «Как что? Ну мы же в одной команде. Неужели у тебя настолько каменное сердце, что ты не поможешь товарищу?» Прошептала умирающая Лиана. «У меня таких боевых товарищей целый стаб был. Через день припозали». «Ваш алкашный стаб гремел по всему улью», — криво усмехнулась Лиана. «Лесник, они у себя такую интересную травку нашли, она росла на границе Запорожьем. Так вот, похоже, она напиталась радиацией каким-то образом. Ее высушивали и добавляли в местный самогон. После этого людишек начинало так плющить, что все, кто попадал к ним и пробовал это пойло, спивались на раз». Наши как-то раз съездили к ним по обмену опытом, потом их в центре мерлин откачивал неделю. Не поэтому ли товарищ Кац, вы всей компании угодили к атомитам в силки? Полюбопытствовал я. Ребята, конечно, в тот день хорошо пьянили на Гуч, веселились, рассказывали истории. Потом кто-то предложил пойти пиздить атомитов, вздохнул знахарь. Кац предупреждал. И ты с ними? — заржала Наташа. — Ну а что, мне одному оставаться в стабе? Тем более меня уже потряхивало, надо выйти на порогуку от кисучки. Пошел, чего делать? Они так и валились к ним в кластер с песнями и криками, стреляя куда попало. Неужели не протрезвели? — удивился гном. — Какой? Так они с собой еще две канистры взяли. Там догнались, поймали троих садомитов то есть атомитов, и стали над ними издеваться. Одного сожгли из огнемета, он так смешно бежал. «Вот вы, звери!» — я покачал головой. «Они звери!» — я не принимал участия в шабаше. «Двух других пристрелили, затем вошли в то поселение, где ты меня встретил, и опять сожгли несколько палаток. Атомиты стали бы защищаться, но им досталось». Наши их просто гранатами закидали и сели допивать вторую канистру. Там и уснули. Как я их только не пытался привести в чувство, но не успел. Атомити оклемались и подобрались к нашей лёжке со всех сторон и набросились. Причем досталось больше всего мне, как трезвому. Побили меня сильно. Им что будет, они все равно не чувствовали, как им палками отбивали внутренности». После такого томиты и духом. Троих самых упитанных сразу на кухню потащили. Ну а дальше лесник знает. «Не надо было им вас трогать, а теперь и кластеру уже такого нет», — вздохнул гном. «Да, лесник появился и всем раздал. И по делом нечего экологию отправлять». «Кац, ну помоги, будь человеком», — простонала Лиана. «Я под лайтспеком сделал вчера ночью из нее отбивную. Ко всему прочему, она мешала вино с водкой, и теперь я примерно представлял ее состояние». Знахарь жалился и положил руки ей на голову. Минут через пять Ляна успокоилась. «Слушайте, мы, конечно, хорошо запасли всякими патронами, а про воду совсем забыли. У нас всего лишь две бутылки по пять литров», напомнила Наташа. «И что делать?» Тревожно спросил гном, сидя за рулем броневика. «Неужели назад ехать?» «Не надо назад. В следующем кластере магазин огромный есть. Там и возьмем, посоветовала Наташа. «Опасно», — заметил Кац. «Кластер уже неделю как перегузился. Нам бы проехать дальше, не привлекая внимания. Можно напороться на неприятности». «Ой, ну что ты вот опять нагнетаешь, Изя?» «Вплотную к магазину подъедем, быстро загрузим воду и ходу. Там уже все разбежались давно, за неделю всех сожрали». Не согласилась открывшая глаза Лиана. «Зараженные воду не берут?» – спросил я. «Прикинь, у них лапки не для этого». В глазах Лиана играли черти. Рыжая, похоже, приходила в себя. Я показал ей кулак. «Лесник, они почти не пьют, так что вода там стоит по-любому», – объяснил гном. «Нормальный план. Обезвоживание — это самое плохое, что может с нами случиться», — согласилась Наташа. «Кац, пьеду, ждал!» — проскрипел знахарь о себе в третьем лице. «Не ссы, папаша!» Лиана села на своей полке и посмотрела в псевдоиллюминатор. За окном проносился непрерывно стеной лес. «Карлик, через километр направо сверни». «Ты че, фуагра, волю почувствовала?» — огрызнулся гном. «Лесник, ч она?» Все, не ссоримся, а то ремень достану и кто-то получит по жопе». «Моя жопа и не то получила сегодня, что мне твой ремень!» «Ну!» – прикрикнул я. «Молчу, молчу, гномик хороший, поворачивай!» Броневик выехал из леса на просторную парковку перед огромным магазином. Магазин располагался уже на другом кластере. «Кроме нас на стоянке находилось еще несколько автомобилей, но по сравнению с броневиком они были просто козявками, и гном не приминул по ним проехаться, превращая их в блин. Они так приятно хрустели под колесами инопланетной машины, все равно их владельцы давно уже доедали друг друга во враге. Осмотревшись, мы никого не заметили. Своим слабеньким даром сенса Лиана тоже никого не увидела, хотя это вообще ничего не значило». Преодолеть полтора километра для этих бешеных мутантов было делом пары минут. Я видел, как они носятся между деревьями еще в бетоном Это поистине фантастично. И так вокруг было тихо. Гном и Кац, остаетесь в броневике. Товарищ Кац, гнома своими баснями не отвлекать и смотреть в оба глаза. А ты, гном, садись за пульт управления огнем». «Я еще не до конца освоился». Гном попробовал слиться. «Осваивайся, и нас не пристрели в случае чего. Я буду таскать воду, девчонки прикроют». «Да, милый, прикроем своей грудью». Лиана приподняла свою грудь обеими руками и эротично облизала верхнюю губу. «Отставить эротику! Шагом марш в магазин!» На улице было прохладно. Мы как будто попали в конец осени и жаркого лета. Пусть так, задерживаться мы здесь не намеревались. Загрузимся и дальше поедем. «Какая погода в острове!» Мы быстро шагали к выбитым стеклянным дверям. «Я не была», — сказала Лиана. «Не успели доехать». «Лягушка-путешественница не была в острове?» «Я тоже не была, но по другим причинам», — сказала Наташа. «Но слышала, что там тепло. Теплых вещей нам с собой брать точно не надо. Стаб находится в заливе, а вокруг теплое море. Красота! Это же продовольственный магазин, здесь одежды нет». «Фу, как воняет!» Лиана зажала нос. «Холодильники, что ли, испортились?» «Скорее продавцы!» Я показал на пару обглоданных костей, торчавших из-под кассы. Я обвел взглядом огромный зал. На противоположной стене виднелось огромное изображение земного шара и подпись под ним. «Мир вращается вокруг вас!» Перед нами стояла ширенга касс уходящих в другой конец зала. Каждая вела движущаяся когда-то лента, на которую следовало выкладывать товары. Я хоть и не бывал ни разу в современных магазинах, понял это сразу. Дальше шли бесконечные ряды с товарами, точнее, они были когда-то заполнены товарами, а ныне нещадно разграблены. «Сюда наведываются как минимум из трех стабов», — ответила на мой немой вопрос Лиана. В руках она держала автомат Нолда в трансформированном виде с выдвинутыми сошками. «Ставь и стреляй», хотя можно и не ставить, а стрелять от пуза. Отдачи почти не было. У Наташи на поясе висел пистолет, стрелять она практически не умела и надеялась больше на свой дар. «Я же не стал особенно вооружаться. Автомат Нолдов за спиной, пистолет тоже их производство. Маузер и нож жреца». «Мы же не штурмовать пришли в магазин. Тем более у нас броня в 20 метрах стоит и наблюдает за нами через стеклянные стены магазина». «Делать здесь особо нечего. Где вода лежит?» – спросил я. «В тех рядах». Лиана забралась на ленту кассы и окинула взглядом торговый зал. «О, жвачка!» Наташа стала набивать карманы прямоугольными упаковками. «Клубничная, мятная, лимонная. мням ням, -ням. «Я за водой, вы здесь стойте, в случае чего бегом в броневик, за меня не беспокойтесь. Я подаром даром быстрее вас там буду». Девчонки остались у касс, рассматривая журналы моды. Я бегом направился к указанной точке. По дороге я заметил перевернутую тележку. То, что надо. Будет намного удобнее. Какие же огромные магазины стали строить. Я вспомнил свой хлебный в Таганроге и усмехнулся. А эти вечные очереди не то, что здесь. Зашел, как белый человек, нагрузил не спеша телегу, и одну из пятидесяти пятидесятикас подъехал. Затем перегрузился в броневик. «Лесник, Атас!» Донеслось до меня. Шестое чувство спасло меня и на этот раз, только я успел перегнуться, как надо мною просвистела лапа. «Еще бы чуть, я сейчас щеголял с половиной черепа». Позади послышалась короткая автоматная очередь и тут же заглохла. Следом за ней раздался громкий виск и благодаря отличной акустике разнесся под сводами торгового зала. Заработали пулеметы броневика. Я нырнул рыбкой вперед с перекатом и разорвал дистанцию. Повернувшись, я увидел топтуна или кого-то на него очень похожего. Он развел лапы и зарычал, роняя зеленую слизь из пасти на кафельный пол, не дожидаясь, пока он выскажет все, что у него наболело. Я дернул автомат из-за спины и дал длинную очередь, предвкушая увидеть разорванного монстра. «И что бы вы думали?» Хваленая Нолдовская пуколка выплюнула пару зарядов и заела. Монстр удивленно посмотрел на меня, как бы спрашивая, «И это все, на что ты способен?» и прыгнул на меня. Все это заняло доли секунды, но даже без дара для меня остановилось время, а волосы встали дыбом. Вы не подумайте, что офицер-контрразведчик дал заднюю, но... Да, дал и еще как дал. Кинув в него бесполезным автоматом, я шмыгнул между двумя стеллажами. За спиной послышался рев топтуна. Я, не оборачиваясь, уводил его дальше вглубь торгового зала, подальше от девчонок, в надежде потом включить скорость и зарезать его там. Он был не против сыграть со мной в прятки и охотно принял приглашение. Отбежав подальше, я вытащил нож. Нолдовский пистолет я даже не тронул. С ними произошел какой-то подвох, и терять время еще на него я не стал. Расшвыривая стеллажи, на меня выскочил Топтун, и с ним еще двое. Опа! Эти смотрелись пожиже, но тоже зубастые. Но сфера-то, блять! Эти-то откуда? Одер. Одер! Топтун застыл в прыжке. Ну, детка, ты попал. Я уже понимал, на что способен, и это не та первая наша встреча в кузове грузовика. Метнувшись вперед, я черканул его по споровому мешку. Дальше Топтун летел уже дохлым. Два его друга вообще стояли, как деревья, не двигаясь. Я решил похулиганить и набил одному из них его кошмарную рожу, размочалив ее в кашу. У меня на руках были специальные накладки, и я не боялся переломов. Второму я резанул по горлу и оторвал голову. Почеканив ей немного, я с удовольствием пнул по ней, как по мячу, посылая в центр зала. «Чао, Буратины! Мне пора за водой!» Я повернулся и уже через секунду стоял рядом с нагромождением пластиковых бутылей с водой. Еще пару мгновений, и дар кончился. Чистая работа. Лохи зубастые, тело командирского захотелось. Таманцева так просто вам не взять. И тут я услышал леденящий душу бабский вой. Это было инфернально на грани безумия. «Лиана!» Я бросил бутылки и, сметая все на своем пути, полетел кассом. Какой же я дурак! Топтун один? С двумя лотерейщиками? Ха-ха два раза! Конечно же, так не бывает после недели перезагрузки. Их главный сейчас рвет Лиану. Я выскочил кассом в тот момент, когда Рубер нанизал Наташу своей лапой и тянет ее к себе в пасть. Его когти держали девушку за ребра. Наташа тянула к нему свою руку с целью заморозить, но что-то у нее не получалось. Рядом уже лежали два замороженных топтуна, и тут я все понял. У Наташи от Кадара, оказывается, она тоже не может морозить всех подряд, как холодильник. А где же Лиана? Моя женушка лежала неподвижно под кассой, и мне были видны только ее ноги. Броневик не стрелял, боясь попасть в Наташу. «Что же делать? Дар все! Наташка сейчас тоже будет съедена! Что с Лианой неизвестно!» Я выхватил маузер и, уже не надеясь помешать монстру закусить Наташе, выстрелил. «Все-таки есть бог, что бы ни говорили отцы командира, а он есть!» и Я каким-то непостижимым образом попал Руберу точно в глаз. Пуля — это не заряд Нолдовской пушки, но тем не менее вошла точно между хитиновыми складками брони. «Такое чудо бывает, наверное, раз год». От неожиданности чудовище выронило Наташу, и та сразу поползла, извиваясь, как червяк под кассу. Рубер, потряс своей чудовищной головой, приходя в себя, и медленно повернул ее в мою сторону. «Я не нашел ничего лучшего, как помахать ему маузером». Тут уже выстрелил броневик, знатно ухнуло и стеллаж за Рубером разнесло на молекулы. «Гном, сволочь ты криворукая, какой момент просрал! Промахнуться с 30 метров! Ну доберусь я до тебя, Вовочка!» Рубер даже не обратил внимания на этого горе-стрелка и правильно выбрал цель в моем лице. Без лишних звуков он развернулся и прыгнул. Вот это прыжок, мазафака, как ругался на базе один солдатик. Он без разбега покрыл 10 метров и уменьшил расстояние вдвое. Ну вот и все, товарищ капитан, твой последний диверсант. Я вытащил свой обсидиановый нож и выставил его вперед. «Не знаю, умеют ли Руберы смеяться, но этот, похоже, умел». Он издал невнятные клекочущие звуки, как ворона, и медленно направился ко мне. «Растягивает удовольствие», — догадался я. «Неужели они еще соображают?» «Бежать мне некуда, и своей смертью я надеялся дать возможность уйти девчонкам». Лиана была в отключке, и я увидел, как Наташа тащит ее к броневику. «А им навстречу бежит товарищ Кац». Пушка на броневике вела Рубера и, наконец-то, произвела еще один выстрел. На этот раз гном все-таки попал ему в спину. Не убил, наповал, но сильно порвал. Рубер взревел, как дракон, и повернулся к броневику. «Вот он момент. Лучшего не будет». Я кинулся к Руберу и покрыл 5 метров за доли секунды. Уже в прыжке, как в замедленной съемке, я увидел, что Рубер поворачивается ко мне всем телом, как волк, и скалится в предвкушении обеда. На излете я полоснул его по загривку. Вулканическое стекло опять вошло в споровый мешок, как горячий нож в масло. Последняя эмоция Рубера застыла на его гнусной роже сильным удивлением. Я пролетел дальше и приземлился в ошметке Рубера на полу. Сам монстр свалился рядом и лежал неподвижно. Не веря своим глазам, я вскочил и побежал к броневику. Кац уже занимался Наташей, раздев ее по пояс. Девушка сидела на полу с закрытыми глазами. Какая монументальная грудь, пронеслась у меня в мозгу. С ума сойти. «Так, ладно, не то. А что с моей?» Лианка лежала в проходе и не двигалась. «Что с ними?» — крикнул я, захлопнув люк за собой. «Кац предупреждал!» Об этом потом, что с ними? Лиана в обмороке цела, ударилась головой, а вот Наташу хорошо похвали. Он ей выдергнул два ева и чудом не задел сердце. Я верну ей все утешинное, но девушке надо спокойно полежать хотя бы сутки. Хорошо, отъедем на предыдущий кластер и там заночуем. Я поднял Лиану и положил ее на койку. Наташу, накрыв одеялом, мы уложили рядом на соседней койке. «Воду мы так и не взяли, очнуться пить захотят. Да и нам не помешает. Чего делать, лесник? Может, я сбегаю?» – предложил гном. «Нет, неизвестно, может, там еще кто-то притаился. Давай за рычаги и при по залу, как на полигоне. Потолок высокий, пролезем». «А ведь точно! Так бы сразу сделать!» Хорошая мысля приходит после «Рули, гном!»